Чудеса природы. Мы с Альцестом были в саду и играли. Альцест мой друг. Тот, что очень толстый и любит все время есть. Мы развлекались, стригли траву на газоне. Пап очень добрый. Он дал нам газонокосилку, даже обещал конфет, если трава будет ровно подстрижена. Обещание конфет придало нам Альцестом сил. Мы постригли уже почти весь газон, когда в сад вошел месье Бледур, наш сосед. Он спросил, что мы делаем, и мы объяснили, Увидев месье бледура, папа встал из шезлонга, где он читал газету. «Ты бездельник», — сказал месье Блидур. «Теперь вместо тебя уже работают дети». Месье Блидур любит подкалывать папу. «Займись своим луком», — ответил папа. «Он не любит, когда месье Блидур его подкалывает». И они стали спорить. Месье Блидур говорил, что в такую погоду папе стоило бы отвезти нас куда-нибудь, чтобы показать чудеса природы. А папа на все отвечал, что месье бледура, надо заняться своим луком и не мешать нам спокойно заниматься газоном. Они начали немного толкаться, как обычно. А мы тем временем закончили с лужайкой, а потом еще с бордюром и с бегоней. Но это не понравилось маме. «Папа», — спросил я, — «может, поедем посмотрим на чудеса природы?» Ну, только сначала», — сказал Альцест, — «дайте нам обычные конфеты, а потом можно и на чудеса природы посмотреть». Папа посмотрел на месье Блидур вежливо улыбнулся и сказал, «Раз уж ты такой умный, то взял бы и свозил детей поглядеть на чудеса природы». Месье Блидур взглянул на нас, подумал немного и решил, «Превосходно! Я их отвезу полюбоваться чудесами природы, раз уж ты не способен ничего показать». Месье Блидур попросил нас четверть часа подождать, пока он соберется в поездку. Когда месье Блидур вернулся за нами, папа стал так смеяться, что не мог остановиться и начал икать. «Что такое? В чем дело?» Спрашивал месье Бледур. Ему это явно не понравилось. По правде говоря, месье Бледур выглядел забавно. На нем были короткие штаны, вроде тех, в каких едет на лошадях, толстые шерстяные носки и здоровые башмаки с гвоздями и скобками на подошве. На пояс он повесил большой нож. А еще у него была пестрая рубашка, а на голове смешная тряпичная шляпа. «Мы пошли». А папа пил воду и задерживал дыхание, чтобы избавиться от икоты. Месье Бледур посадил нас в свою машину и рассказал, что мы поедем в лес. Что он научит нас, как не заблудиться, как читать следы животных, как зажигать костер и еще кучу всего такого. Лес от нас не очень далеко, и мы доехали быстро. «Идите за мной и не отставайте», — сказал месье Бледур. Мы вылезли из машины и пошли в лес за месье Бледуром, как он сказал. Альцес достал из кармана большой бутерброд и стал есть на ходу. «Чтобы нам не заблудиться», — сказал я ему. «Давай, как мальчик-спальчик, с пальчик, по дороге кидай крошки от своего бутерброда». «Кидать крошки от моего бутерброда?» — ответил Альцест. «Ты сбрендил». Мы зашли еще немного в лес, месье Бледур зацепился за кусты ежевики и немного порвал свои лошадиные штаны. Потом я спросил, когда он собирается показывать нам чудеса природы. Тогда месье Бледур стал показывать, как не заблудиться, если делаешь ножом знаки на коре». Я перевязал месье Бледуру палец своим носовым платком, потому что месье Бледур попал на жопу не по дереву, а по пальцу, и мы пошли дальше. Альцесту это надоело, и он спросил, нельзя ли сделать что-нибудь более полезное, например, пособирать грибы, омлет с ними очень вкусный. Месье Бледур сказал, что с грибами надо быть осторожнее, потому что они бывают ядовитыми, и ими можно отравиться. Альцест принялся искать грибы, а чтобы узнать, не ядовиты ли они, он придумал одну штуку. Пробовал их на вкус». Месье Бледур посоветовал ему прекратить, потому что это негодный способ. А потом Месье Бледур нашел на земле следы. «Глядите, дети, вот следы. Я вас научу, как узнавать животное по его следам». Месье Бледур присел на корточки и стал разглядывать следы, и тут его лошадиные штаны порвались еще сильнее. «Интересно. Ну-ка, ну-ка», — говорил Месье Бледур, рассматривая следы. «По-моему», — сказал Альцест. «Это кабан, и здоровый!» «Месье Бледур», — спросил я, «а правда, что кабан запросто может убить человека?» «Пойдемте отсюда», — сказал месье Бледур и быстро зашагал. Потом он обернулся и сказал, «Не отставайте!» «Потому что мы плелись сзади, и тут он, бац, упал в грязную лужу. Я помог ему выбраться. Альцес не помогал, потому что он ел и не хотел пачкать руки. Надо сказать, что бедный месье Бледур выглядел как-то не очень». «Тропинка кончилась», — сказал я. «По-моему, так мы заблудимся». «Спокойствие, спокойствие», — сказал миссия Блидур. «По солнцу очень легко ориентироваться за мной». Мы еще долго шли за месье Бледуром, а он задирал нос, чтобы разглядеть среди деревьев солнце. И тут мы поняли, что шли по кругу, потому что месье Бледур упал в ту же самую лужу. Пока месье Бледур вылезал, я обернулся и увидел, что альцеста нет». «Альцест! Альцес! закричал я, а потом еще громче. Помогите! Мы заблудились! Тогда мессе Блидур сказал, что незачем кричать, что надо сохранять спокойствие и что он выведет нас отсюда. Я сказал, что он прав, и что на самом деле не надо бояться, что мы заблудились в лесу, где полно кабанов. Тут месье блидур стал кричать вместе со мной: На помощь! Мы заблудились! Было очень прикольно, но никто не пришел. Месье бледур решил развести костер, чтобы привлечь внимание людей. Но спички у месье Бледур промокли и не хотели зажигаться. «Надо развести огонь, чтобы их просушить», — сказал я. Месье Бледур посмотрел на меня с очень смешным видом и сказал, что я сын своего отца. А потом он сказал, что человек, который знаком с природой, может добыть огонь без спичек. Месье Бледур стал тереть друг от друга две деревяшки, а я посмотрел немного и решил пойти на поиски Альцеста. Месье Бледур даже не заметил, что я ушел, потому что он был занят своими деревяшками — Я шел по лесу и вдруг услышал, что кто-то неподалеку жует. «Альцест!» — закричал я. Альцест сидел под деревом и ел грибы. Он был рад, что я пришел, и сказал, что с него хватит чудес природы и что ему хочется вернуться домой к ужину, потому что, если честно, сырые грибы гораздо хуже, чем рагу. Я тоже немного устал, и мы вышли из леса. Когда мы подошли к машине месье дуры я вспомнил о нем. Я спросил Альцеста, не стоит ли нам поискать его, — «Но Альцесс сказал, что не надо мешать месье Блидуру, раз он так любит чудеса природы». «Мы пошли пешком и довольно скоро вернулись домой. Я успел как раз к ужину, и тут пошел совсем сильный дождь. После ужина зазвонил телефон, и папа пошел отвечать. Он вернулся хохоча и едва мог говорить. «Это из жандармерия, сказал папа. «Они просят меня приехать на опоздание человека, который заявляет, что знаком со мной. Он уверяет, что его зовут Блидур». Жандармы нашли его в лесу, когда он пытался разжечь огонь под дождем. Якобы хотел таким образом спастись от кабанов. «Не пришлось бегать за стаканом воды. У папы снова началась икота».